Святая Сербия иди, иди, иди, иди, иди, иди. Русские издавна называли свою землю Святой Русью. И это название принято в мире и оправдано. Но можно спросить, а почему же не святая Сербия? Ни одна земля сама по себе не бывает свята. Напротив, вся она проклята из-за греха Адама. Священное Писание говорит о том, как Бог, изгоняя грешного Адама из рая, сказал ему «проклята земля из-за тебя». Но в то же время вся земля освящена при чистой кровью Христовой, пролитой на Голгофе. Однако это только в том случае, если народ, живущий на этой земле, следует за Христом и проливает за него кровь, освящающую землю. Многочисленные жертвы за Христа принесли все христианские народы, восточные, больше западных, а сербский народ — исходя из его численности, принес их больше других стран христианского Востока. Святая Сербия, она воистину свята, освящена постом, молитвой и причащением всего народа за всю его христианскую историю, освящена многочисленными алтарями, святыми могилами, задужбинами, монастыри или храмы, воздвигнутые во спасение души, которыми связывается небесное с земным, прославлением угодников Божиих, слезами кающихся, праздниками и крестными ходами, святыми мощами, крестами и иконами. Но сверхпрочего освящена страданиями миллионов мучеников за крест честной и веру христианскую, Это самое великое освящение земли, кровь христианских мучеников. И сколько же пролито крови те сербы, которым сейчас только сорок лет, свидетели страданий двух миллионов сербских мучеников. А кто исчислит их от Косово и до сороковых годов нашего века? Все эти миллионы через Целые пять веков, сколько же пролито крови. И святая вода, которой священник окропляет людей, дома, нивы, виноградники, пчельники, стада, и эта вода освящает. И это не считая крови святых божьих людей, это не считая крови. Не говоря уже о слезах, молитвах, и плачи, потому что сербы могут свободно и с полным правом называть свою землю святой, святая Сербия. И нужно помнить и детей своих учить тому, что нет ничего сильнее святыни. Святую землю не может одолеть ни безбожие, ни ложь, ни насилие, ни грубость завоевателей, никакая другая превременная и не святая сила. Святую землю хранит сам Бог своей мощью и своим благословением. Ее невозможно одолеть. И чем больше мученичество, тем более она крепка, и пусть радуется всякий серп, а теперь более, чем когда-либо, что его отчизна, «Святая земля, святая Сербия, и пусть знает и помнит, чтобы не осквернить эту святыню, чтобы прибавить к ней, а не отнять от нее».